Его собеседник, отец Паисий, ласково согласился. Невзирая на молодость, батюшка был обременен многодетной семьей и, должно быть, поэтому до крайности серьезен. А вот тут скрывается наш волшебник. Ау! -у -у. Мэри Лин! «Где вы прячетесь?» «Материализуйтесь, пожалуйста!» Стенал Катабрысов, с трудом пролезая между ящиками с надписью «Не кантовать». Отец поисий стоял на пороге, удивленно оглядывая лабораторию. «Скажите, отец Паисий!» «Почему церковь так плохо относится к алхимии и прочим тайным наукам?» Наигранно-простодушно вопросил Катабрысов, предвкушая пикантный спорт. «Отреченное знание наследия язычества» Тихо, но твердо промолвил батюшка и продолжил. Всякое чернокнижие предполагает общение с демонами. Но ничего подлинно святого и неоспоримо полезного не вытащило человечество из тайников природы. А вот опуститься ниже животных уже сумело. Тратив страх Божий, оно скачет гибели ну ну не гневайтесь отец поисий запретное всегда влечет смельчаков надо верить в человека и детский страх розок и наказания пора заменить любовью к творцу да люди любопытны от сотворения и тяга к познанию бесконечно и ненасытно, но ведь именно разум родни нас с Богом. Животные сродни человеку, а человек сродни богам. Все время беседы Катабрысов вертел в ладонях колбу с белой розой. Цветок, погруженный стебельком в эссенцию жизни, был словно минуту назад Сорван с куста. Посмотрите на этот цветок. Он вечен. Эта роза никогда не состарится И не оскорбит своего создателя Увиданием, червями, пылью на листьях. Вечно живая или всегда мертвая? Паганус. Пробормотал батюшка и перекрестился. Я оторвался от монитора электронного микроскопа и впервые с удивлением пригляделся к отцу поисию Этот деревенский священник знал латынь. Кротость и мягкая жизнерадостность так странно соседствовали в его натуре с жесткой непримиримостью. Его воззрения на мир были четки и ясны. Это был какой-то особый метод познания. Всякое явление проверялось им сначала на наличие демонов, а уж после чуткое ухо батюшки пыталось уловить шелест ангельских крыл. С ним была тысячелетняя мудрость священных книг и церковных преданий. И ему, молодому, скромному человеку, достаточно было хорошо знать начало Библии, четыре Евангелия и наиболее значимые высказывания святителей. На все случаи жизни её многообразные явления запахи, звуки и движения, он накидывал прозрачную сеточку, собранную из цитат, мнений и поучений, и мгновенно получал уже готовую, отлитую, сияющую, безупречную форму, крепенькую, как орешек, истину. Слово Паганус в его устах не было ругательным. По латыни оно означает всего лишь «народный» или, скорее, «сельский» и в целом полностью соответствует моему миропониманию. Катабрысов радостно потерял красные ручищи и облизывался на батюшку, как на хорошо прожаренную курицу а вот теперь позвольте вам напомнить батюшка что черной книгой на руси долгое время называли книгу почетной мудрости иначе арифметику это был перевод крайне трудный для самостоятельного освоения всяцифирь там была арабская пугающий незнакомая аборигена. Некто Леонтий Магнитский в начале восемнадцатого столетия составил ее упрощенный вариант, который и прижился на Руси. Отреченные книги «Рафли», «Шестокрыл» и «Аристотелевы врата» содержали в основном астрономические таблицы и практику расчетов. А где же колдовство? Колдуном-арифметчиком в народе считали и генерал-фельдмаршала Якова Брюса, министра Петра Первого, а он, простите, с самим Лейбницем. Переписывался. Батюшка молча пожал плечами. Видно, в его сеть еще не попалась ни одной самой завалященькой рыбки. А может быть, со времен Пифагора святые отцы не занимались арифметикой. Причем тут Брюс? Я оторвался от наблюдений, задетый за живое.